Земля большая, Москва Российская империя. Как было принято в команде, удачную операцию отметили небольшой посиделкой в баре, который держал один из отставников управления, именно потому, что бар был защищен от прослушивания не хуже основного корпуса управления, там можно было обсуждать пустыне впрямую какие-то дела. Искалиев лениво попивал пиво вместе с грохотом и майором Терещенко и о чём-то в полголоса с ними разговаривал. Девушки обсуждали очередное фэшн-шоу, а Семёнов, Мехди, Сергеев и Петров во что-то азартно играли, объединив планшеты в микросеть. По ТВ шла какая-то тягомотина, но камера вдруг скользнула и показала роскошные апартаменты. И великую княжною Екатерину. Она рассказывала что-то о возглавляемом ею благотворительном фонде, и Белый с каким-то непонятным ожесточением стал мять под столом в руке металлическую салонку. Каждая черточка ее лица врезалась в память, вызывая бурю воспоминаний. Белый вдруг понял, что до Удри хочет снова увидеть ее и пусть на мгновение но коснуться рукой. Доведись ему сейчас стоять там рядом с ней, он бы точно знал, что сказать. Горечь, заливавшая душу, требовала какого-то выхода, и Алексей шагнув к стойке, показал барману глазами настоявший перед ним коньяк. Потребовалось почти бутылка, чтобы он хоть как-то смог справиться с бушевавшими в душе эмоциями. Он уже встал, решив прогуляться по ночной Москве, как к нему подошла Настя Толмачёва и, не спрашивая разрешения, присела за стол. Скучаешь? Белый пожал плечами. Немного. Как тебе у нас? Пока нормально, а там посмотрим. Экзамен я вроде прошел». Настя улыбнулась. На пять. Идея с ботинком и ротором маневрового двигателя, можно сказать, занесена в банк идей. «Этого добра у меня завались. Белый изобразил улыбку. У меня друг в школе был. Он сам стопроцентный ботаник, но химию и физику знал очень хорошо. А поскольку ему временами в школе крепко доставалось и отведить прямо он не мог, то стал специалистом именно по таким вот гадостям. В общем, я учил его не попадаться и старался не давать в обиду А он в ответ учил меня тому, что знал лучше всего, всяким хитрым гадостям. Он огляделся. Послушай, Настя, а какой смысл вообще в этих посиделках? Знаешь, иногда бывает так, что нам нужно кое-что сказать друг другу. Может, кто-то чего сделал не так или еще что, чтобы не тащить недоговорённости в новые операции. Ну, наверное, разумно, Белый кивнул. «Еще проверки будут? Настя в ответ негромко рассмеялась. Теперь проверки станут частью твоей жизни. Это называется взрослая жизнь. Ты понимаешь, о чем я? О том же, что и ты. Конечно, будут. Мы же не кабинетные работники. Отдел маленький, и все, что мы придумали воплощать, придется нам же. И чаще это будут страны и планеты с совершенно враждебным окружением. Там от каждого зависит не только выполнение задачи, но и жизнь других. Цена ошибки очень велика. Из бара они вышли вместе. Ты где устроился? Пока снял квартиру во фламинго. Ого, Настя удивленно покачала головой. Шикуешь? А зачем богатенькому мальчику вообще наши игры? Знаешь, меня с детства окружают люди, для которых слова честь и долг являются главными в жизни. Мне бы хотелось хоть чуть-чуть быть похожим на них, чтобы они мной гордились и не считали время, потраченное на меня бесполезным. Кроме того, жилой комплекс всего в получасе ходьбы от управления. А, правду говорят, что у тебя именной кортик от императора. Нет. Белый усмехнулся и покачал головой. Врут. Я тоже подумала, что врут, рассмеялась Настя. Не именно от императора, а просто кортик императора мы с ним поменялись. Я ему свой отдал, а он мне свой. А покажешь? Настя резко развернулась, и ее лицо оказалось совсем близко. Не вижу препятствий. Белый коротко едва заметно кивнул. И едва удерживая себя от желания коснуться ее губ, на ощупь нажал кнопку вызова такси.